Роман не мог им простить, что они занимались собой, а не сыном. Поэтому в семье он оказался человек жёсткий, деспотичный. Бывший муж любил говорить, что положено Юпитеру, не положено быку. Так в их семье ему можно было всё, а ей ничего. Даже к маме Белла ездила с его разрешения. Исходя из этого, Очень странно, как она его застала с любовницей, как осмелилась приехать к нему на работу без его разрешения. Белло старалась все 3 месяца не вспоминать и не думать на эту тему, и только сейчас она осознала, что приехала тогда к нему в офис по его просьбе. Боже, спасибо тебе за то, что это всё закончилось. Спасибо, что всё так, а не иначе. Белла чувствовала себя свободной и счастливой первый раз за 3 года. Надо всегда слушаться маму. Она плохого не посоветует. Ведь мама говорила: "Белла, не выходи за него замуж. Запомни, ты никогда и никого не изменишь. За кого выходишь, с кем и будешь жить". Но слава богу, всё закончилось. И на этой позитивной ноте, нет, она не заметила, она почувствовала, что сзади кто-то быстро приближается к ней. Шапка закрывала уши, и шаги Беллы услышала слишком поздно. Не успев повернуться, она ощутила, как адская боль растеклась по её затылку. Уже теряя сознание, Белла подумала: жалко, что не успела его поцеловать. И темнота. Белла сидела в их старой коммуналке на большом подоконнике. Старые рамы были раскрыты. Солнце светило прямо в глаза. Ей стало интересно, что там во дворе? Вышли ли девчонки? Если вышли, играют в классики или в вышибалы? На бёлье её любимое белое платье с вышитой красными нитками ракеткой с левой стороны, а юбка у платья плиссированная. Это её особенная гордость. Когда кружишься, смотрится очень красиво. Это платье они с мамой случайно увидели в детском мире, придя туда за колготками. Деньги были только на колготки, но когда Белла его померила, мама сказала: "Держи его в руках, я сбегаю, займу денег и вернусь". Белла, как с сокровищем, простояла с платьем целый час, боясь только одного, что кто-то отнимет его. Дома Белла повесила платье в шкаф на плечики и надевала только по самым торжественным случаям. Божже, у Беллы были платья намного красивее и, конечно, дороже, но то платье навсегда осталось синонимом праздника. Перегнувшись через подоконник, Белла не удержала равновесие и скатилась с него, зацепившись своими маленькими ручонками в самый последний момент за старые дряхлые рамы. Очень тяжело держаться, пальчики вот-вот разожмутся, и она полетит вниз, с третьего этажа. В окне появился отец. Её настоящий отец, таким, каким она помнит его по фотографиям. На тех старых чёрно-белых фото они с мамой, молодые и счастливые, обнимаются в этой же солнечной комнате. Белла, держись, тебе надо жить, рожать детей. У тебя родится мальчик, чудесный мальчик, белобрысый, с голубыми глазами, как у меня. Ты назови его Эрнестом. Он будет очень похож на меня. «Держись, прошу тебя, из последних сил, держись!» Белла открыла глаза. Вокруг все было белое. Потолок, стены, кушетка. И даже лица у присутствующих были белые. «Дмитрий, вы отвратительно выглядите», — сказала Белла, еле разжав губы. Во рту все слиплось. «Чья бы корова мычала!» Вы, Белла Сергеевна, сейчас выглядите как мама обезьяны из старого советского мультика Обезьянки, такая же лохматая и с бешеным взглядом. Я обещала вам сравнение из мультика. Получайте. Вы жесток и человек Сахаров, ухмыльнулась Белла. Это я до жестокий, а вы неблагодарная. Если бы Маргарита случайно не заглянула в номер Ники и Оли и не сообщила мне новость о том, что вы пошли на водопой лежать вам там до завтра. Почему до завтра? Что сегодня пить воду уже никто не пошёл бы? Почему-то именно этот факт сейчас заинтересовал Беллу. То есть вам интересно, кто сегодня ещё не попил воды, а почему у вас шишка на затылке вам совсем не интересно? изумился Дмитрий. Действительно, а кто меня ударил по голове? По вопросительной интонации мне понятно, что вы никого не видели, с сожалением констатировал Дмитрий.